Присаживая на сильную шею голову, и взяв голос, как маленький, толковал он Дарье. «Наше матерное электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить». «А то она, христовенькая, на вред тут стояла, тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них», ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят».